Вика в этот день рано пришла из института и зачитала Вали с матерью вслух газету. Игорь Сукачев сказал, «Жареным запахло в очередной раз. Приход Зюганова стал очень реален. Это будет очередная кровавая мясорубка». Сукачев это шпанистый такой, с цигаркой?» уточнила мать. «Ага». «А мы с Центнером в чат по фестивалю «Пацифик» и клуб «Наутилус» тонну елкинской агитации в Бахале», — похвастала Вика. «Молодцы», — одобрила Валя. «Тебе Максим Серов привет передавал». «Где ты его видела?» — насторожилась Валя. «Герле с моего курса медсправку делали». «Почему Мишу не попросила?» «Папка, честный лозер Справок за бабки не пишет, — напомнила Вика. Ой, как Вале не понравилось всплывшее имя Максима Серова. Думала, в гик отвадил Вику от Максима. Хотела поговорить об этом подробней, но тут, проезжая мимо, зашла Юлия Измайловна с похорон. Вся черная, вся в черном. Села в кухне, не разматывая шарфа на шее, объявила каким-то официальным тоном. «Трагически погиб правозащитник хранит Любарский». Повисла пауза. Адекватней всех повела себя мать. Полезла в шкаф, достала на стойку рюмочки. «Помянуть бы надо. А кто он вам?» Один из постоянных авторов хроники текущих событий распорядитель фонда помощи политзаключенным председатель московской хельсингской группы всхлипнула юлия измайловна вот горе то засуетилась мать не поняв ни слова и перекрестилась закусочки сейчас соберу мне очень жаль сказала валя тоже не поняв о ком речь крутой Вздохнула Вика. Уходят лучшие. Можно сказать, конец прекрасной эпохи. Пожаловалась Юлия Измайловна после поминальной рюмки. Люди забывают их имена и то, за что они боролись. Бог знает, кто займет их места. Раз забывают, значит, то, с чем они боролись, больше не пугает. — осторожно спросила Валя. «Вы видели новый состав комиссии по правам человека при президенте?» — Оскорбленно спросила Юлия Измайловна. «Ну, Фазиль Искандер, это ладно. Но там список коммуна кгбшных выкормышей. Хотите, чтоб я после этого голосовала за Ельцина?» «Выбора нет». Мягко отозвалась Валя. «Вы все-таки не до конца понимаете, что такое хам при власти?» Покачала головой Юлия Измайловна. «С моим мужем сидел пожилой человек. Рассказывал, как хамы веселились в деревнях при раскулачивании. Ловили кулацкую дочку. Завязывали подол над головой. Вставляли в причинное место шишку, и водили по улице. И никто не заступался. Все их боялись. «Фига вырвалась вырвалось у Вики. «А у нас в прялках, в деревне моей. Сказывали, что комсомольцы на крестный ход. Брали доску, на которую несколько дней. Срали!» — встряла мать. «А потом из-за забора...» сбрасывали прямо на идущих на крестный ход. Самое страшное, что никто не заставлял их это делать, подчеркнула Юлия Измайловна. Их просто слишком во многих поколениях до этого пароли. И Октябрьская революция не революция в прямом смысле, а победившая Пугачевское восстание. В них накопилась злоба, и большевики только сказали фас. «Извините, что без приглашения. Хотелось вас увидеть». Она резко встала и пошла к двери. Валя, Вика и мать бросились за ней, уговаривая еще посидеть. «Не буду портить вам вечер», — твердо сказала она. «Но если со мной что случится?» Все мои книги заберет Вика. «Юлия Измайловна, что вы такое говорите?» Заорали они втроем вслед. «Незванно пришла. Запах смерти по углам развесила», заворчала мать, убирая со стола. «Беда-то не приходит одна. Смерть-то звать нельзя, услышат». «Ма, ты как ребенок», возмутилась Валя. А через два дня позвонил Тёма. Сказал, что умерла профессорша. «Накликала учительша твоя!» Подняла вверх палец мать. Хоронили на Троекуровском кладбище возле могилы сына, погибшего от наркотиков. Из могильной ямы пахло прогретой землей. Пархали бабочки. С мраморного памятника Смотрела очень молодое и очень красивое лицо сына. Было много солидных людей из медицинского мира и много молодняка вроде Вики. Все понимали, кто есть кто. И молодняк плакал, не стесняясь друг друга. Поехали поминать в квартиру. Там ничего не изменилось. На столе лежали бумаги, На кухне висел ее портрет в роли Кармен. На столе стояли чашки из тонкого фарфора. И седой человек, который всем распоряжался, сделал объявление. «Молодежь, возьмите на память по какой-нибудь небольшой вещи. Чашку, ложку, книгу. Ей это было бы приятно». Вика взяла очки профессорши на цепочке из вазы, где лежали бесконечные пары очков. «Мне это как деда второй раз хоронить», сказала она дома, наревевшись до опухших глаз. «Все, кто был молодые, ну, нарки, живы ж благодаря ей. А я еще благодаря тебе и бабке» и спрятала очки профессорши в карман своего рюкзака. После похорон ходила такая съежившаяся и потерянная, что Валя вспомнила слова профессорши «Любой стресс может вернуть бывшего наркомана к зависимости». А еще почувствовала, что уход профессорши подвел важную черту. В том смысле, что теперь Валя Тут самое взрослое и ответственное. Все решения принимать ей. И каким-то новым тоном объявила матери, что Вику надо срочно увезти. И мать, услышав командные нотки, согласилась. Благословила продавать свою квартиру и пошла ставить тесто на пирожки в дорогу. Заглянула в большую комнату в муке по локоть, И строго-настрого наказала. Чтоб мыло в ливчик Ложили от сглазу. Маленьких кусочков нарежу. И как дверь открыли, Сразу свечи В квартире жги. Положу с собой. В нежилом доме Нежить поселяется. Ма, ну в каком нежилом? Соседка жильцов Пускает. Нежить она пускает. Я сон видела. И памятник погляди, какой отцу сделала. Я ж ей больших денег послала. Векуська пусть сфотографирует. И добавила со значением. На хороший камень ей денег послала. То есть денег дала на дорогой камень, которого отец по понятиям городка вовсе не заслужил. Валю это покоробило, но она смолчала. Дозвонилась Виктору, но он на бегу ответил обычное «люблю, целую, занят» и отключил связь, даже не выслушав, что она уезжает на несколько дней. Съемок не было. Точнее, они были с Валиной дублёршей по каким-то нагло рекламным темам, а не по выборам. Отменить больных оказалось еще легче. Прежде не укладываясь в расписание, Валя выслушивала, Я ж не в бесплатной поликлинике. У меня же за время заплачено. Но с началом телекарьеры те же самые качающие права заискивали перед Маргаритой. Накануне позвоню, вдруг Валентину на передачу вызовут. Поехали на десятый день после смерти профессорши. Билеты купили в СВ. И Вика разлеглась на своей полке глядя в окно и уплетая матери на пирожки. Угашенные какие деревни! Замызгано все задрипано. Чего они так себя не любят? Смотри, дом совсем скособочился. И ведь молодые пиплы живут. Вон джинсы сушатся. Их никто не любил. Вот и они себя не любят, отвечала Валя. Свезу тебя в бабушкину березовую рощу. Там красиво, как на прянике. Только старики, наверное, все померли. И никого. А внуки-дети? Разъехались. Пустая деревня? Как в анекдоте про нейтронную бомбу. Водка ноли а пить некому, удивилась Вика. Из фоток потом крутой отчет сделаю на семинаре. Проводница периодически всовывалась в купе с восхищенным лицом. Навязывала то чай, то журналы, то болтовню, то общество мужчин из соседнего вагона. Валя отмахивалась от нее, как от назойливой мухи. Двадцать с лишним лет не была в родном городе. И потому подзнабливала от страха, как он ее примет. Депрессивные сумеречные пейзажи усыпляли. И Вика вскоре засопела на своей полке, даже не сняв модного прикида, осуждаемого матерью словами «из-под пятницы суббота». С некоторых пор она разбавила сверхделовой стиль модными вещами. Однако очки с простыми стеклами непоколебимо мерцали с ее худенького личика. И Валя осторожно сняла с нее эти очки, выключила свет. И в темноте перед глазами побежали картинки из детства. Березовые почки на мазь собирай, как весной набухнут. Ложи в глиняный горшок слой почек с палец. Слой масла свежесбитого, не магазинного. Слой почек — слой масла». Услышала она сквозь дрему голос бабушки поле, и увидела ее морщинистые руки, делающие мазь. Крышку мажь тестом и на сутки в печку. В мягкий жар не то пожешь. Потом в белую тряпочку и отжать. Мажешь матери суставы больные. Поверх березовые листья и тряпкой заматываешь на ночь. Как масло прогоркнет, выкинь. А коли береза в округе, сажай мать на землю у корней. Береза болезни вытянет. Потом увидела барак детства. Празднично расшитые занавески. Гонящегося за ними по каменоломке пьяного отца. Злобную классную руководительницу. Унизительный прием в комсомол. Хамоватых мальчишек-старшеклассников – прощание с матерью на вокзале. Валя молча стоит в юбке солнце из ворованной фабричной ткани. Ветер надувает юбку парусом, и приходится прижимать ее руками. Рядом обиженная мать в платье из той же ткани, что и юбка. «На что тебе это медучелище?» Не порту рту, доча, кусок берешь. Жила б, как все. Как ты? Не хочу. Между ними старый ободранный чемодан, купленный у соседки. Сын соседки ходил с ним в армию. И внутри остались обрывки наклеенных фотографий девушек из советских журналов. Отец не провожает, напился а еще видела как идет по березовой роще в сторону автобуса и кричит бабушке поле я тебе навещать буду из города тебе красивый выключатель привезу и бабушка поля высокая стройная с прямой спиной в белом праздничном платке стоит в проеме калитки как картина в раме и крестит в воздухе валину удаляющуюся фигурку. А еще подумала про пожелтевшую фотографию деда в простенькой рамочке. Застыдилась, что так и не узнала, где сидел и когда умер.